أهل السنة والجماعة السلافجون الشلافية هي الفرقة على الناس ومهل السنة والجماعة دعوة الشلافية الدعوة السلافية موسيقى موسيقى الانسترمين سوارمينة موسيقى харам да, или халял, вот современная, старая, любая музыка нельзя. Харам. Это да. харам, да. Это харам. А то, что касается вот братья, вопрос, что там хадисов много, да, вот. Не знаю, что человек как вы вытащит правду или как понимать. Конечно, это не знаю, что люди не сможет. И только хадис. Тадж карана ая, ая из Корана или любую книгу. Он что делает? Он спрашивает знающих. А, а, а. Он он спрашивает знающих. Знающих почему? Чтобы от них спрашивали люди, не знающие люди. Вот тогда так делаешь. Когда хадисы уходят, я не говорю, что идите сами читайте хадисы и всё. Не-не, это неправильно. Или некоторые сейчас такое мнение говорит книги надо читать учёных. Все учёные, там, предатели или так далее, там есть иные такие, там, джахлистские, ма маленькие, говорят. Учёные, надо учёных слышать, сразу ты не сможешь взять, надо объяснение там, правильное понятие, понимание, Hebrew. это только, э -э -э... дороги учёных только можно. Поэтому, вот, ходи сюда много, ты спрашиваешь, даже вот, э -э, массабом, когда идёшь, вот, в каком-то рамке, да, каком-то смысле массабом идёшь, Это не значит, что ты все, возьми ученых, не бросай. Но Нет, даже, все равно, даже люди, которые на сабы ведут, они да. тоже нуждаются в вопросах. Вопросы нуждаются. У них вопросы есть. То есть, кого спрашиваешь, знаешь Вот так. Опять же, они опять опровергают, ничего не принимают сразу в Он не мучтахид, не образованный, арабский язык не знает. 20 хадисов не может передать э, с передатчиками. Ей все унывали, что это кафиры, это жахты. Это неправильно. Это, это, это, это маленькие марш? делают, да, это маленькие, это маленькие делают. А с другой стороны, правильно ли ссылаться на хадисы? Нет. Правильно ссылаться можно, если достоверный ученый есть. Да, ты читал это, читал, можешь сказать, что вот я читал, что этот хадис объясняют так, ученые. То ничего, это не значит, что ты молчишь. не Говори то, что знаешь. Точно. Что мы видим, да, Скоро? Да. Пророк Сааллах сказал, сказал, что «Беллиг ани валев айя». От меня даже ход айя передайте. Но это не значит, что возьми, говорить что пополни. Который знаешь. После знания. Потому что слово поступок после знания. Сейчас наоборот. Поступок слова до знания. Поэтому ошибок в ходит. А всё ж не по не знанию Аллаха начала пойти как. <свят> Если ты делаешь без знания это, а когда ты hükm <свят> даёшь незнание. <свят> <свят> потому что <свят> каждая вещь свой это и человек. Свой человек, свой уровень. Если ты себя поставил вместо учёных и всех там кафир считаешь там. <свят> как будто ты Газы пророк. Конечно, это он мальчик он маленький такой так делал. Маленький даёт, когда он умер. что ложку задумал, он всё, портит всё. Говоришь, ваше маленький, даёшь ложку, говорит, э, кушай суп или борщ. Что он сделает? Испачкает весь всё. И тот, который, не зная, что заходит, дела, исламские, вот, шариатские темы, он, как этот маленький, взял ложку и суп. Понятно? Как Даже как не это? сможет он покушать. Вот как мы улют, как мы. Маулит, да? можно его, ну, маули, знаете, вот проводить. что, вот что, любой вопрос, если что-то будет, сравните время пророком да. и сахаба. Вот Маулит, день рождения. Порок с Аллаха салла, не делал себе день рождения. И не сказал, что делаете. И те люди, которые первые люди с ним были, больше нас любили его. Доказали своим поступками, своей жизнью. Они где? Лениво мом. Где дела? Где делали? Да. Вот Абубакр пришёл, он не сделал. Омар пришёл, не сделал. Усман пришёл, не сделал. Для рождения. Али пришёл, не сделал. Поэтому если они не сделали, надо не делать. Вообще это это потом это появилось это где-то в IV веке. Это вот это да. IV да? веке там у Бейдили, у Бейдия там как это достался был у Бейдили, у Бейдила. Они сделали, да. они сделали. Ну, вообще берётся вот не к исламскому государству, да? Да-да. Просто они хотят делать что, как Давид. Да. Вообще-то вот это э, день рождения, это всё прошёл от христианизма. Да. Потому что они это делают. Это прошёл от этого. Вот, начало, наши тоже начали там, особенно вот суфиты, не знающие там день рождения пророков. <свят> Ещё мы не говорим, как происходит это всё. Вы, не знаю, вы видели или были, участвовали или слышали, там, там, я не говорю, там, беда, там, сколько штук там беда делают. Там конце открывает окно, говорят, стойте сейчас, пророк, салаллаху, заходит сейчас в комнату, это все театр, сказки, а. так нельзя. Оставляют место для пророку, салоним, Это неправильно, братья. Поэтому день рождения, не только пророку, даже себе неправильно вести, еще тем, тем более пророку или сахаба. Понятно, братья? Да. <coughs> ну говоришь, брат, это вот это... Брат мой же, типа, будет ознакомление, типа, давай сделаем, что тут плохого? Типа? Что, не, намерение плохого? как будто не маули. Мы песни собираемся. песни не будем. Тебя будем сообразовать как маули. Вот, всех мы собрем и будем про жизнь про... пророка. Брат, намерение это хорошая вещь, но намерение должно соответствовать шариатам. А, не так, что... Тогда, если мы откроем эту дверь, мы каждый может хорошее намерение быть. И что-то попал делать. Это намерение хорошее, когда бывает, это не значит, что ты что попал, можешь делать. Это в рамках шариата. Шариат что дозволил, делаем Что не дозволил, не делай. Нельзя. Даже если у тебя намерение правильно. Потому что пророк Саллах сказал, что нововведение это ад. Идет ад. Нововведение. Поэтому про сказал что что после нас это религию добавит это не принимается это ясно это ясно поэтому если даже намерить тебя хорошее это нельзя что что по попал делать против ислама или нету исламе ты делаешь это неправильно братья. понятно Конечно, есть много дорог, которые от исламу. брат, аллах на благо. Вот правда, что это не даётся вот, ну, всегда у нас нет возможности, да, делать всегда собрать людей, мушра это такой. Ну, такое. именно в такие время нам дают возможность. Я понятно. понятно. На что да эта вода? На этого, да, Но можно использовать эту воду. Всё равно нельзя взять метод давата этим путём. Метр давата, alhamdulillah, много, шариат дозволил, используется это, это хватает. Потому что, когда человек нововведение делает, он ведет себя как будто он умнее, чем шариат. Потому что, если это был бы шариатом, шариат сам сказал бы, подтвердил бы. И аят тут же есть, да? Поэтому, да, поэтому Аллах Субхан Тарак говорит, «Аль юм лакум динакум» «Атманту алейкум нигматию и радиту лакум ислама дина» Это сурата маида третий аят. Аяя. 103. 3. 3. 43. 43. Я не... Аль-йом Акмадулакундиин Акум. Я сегодня... Усовершенствовал вашу религию. В общем, ваша религия полная. Все, когда ты... Когда ты нововведение делаешь, значит, это против этого аята выходит. Там же полное висят, что там еще два года? Значит, нововведение, когда человек делает, это выходит, значит, не неполное. И это раз. Это раз. И второй ты пророка противедешь. Значит, вышел, что хорошие там вещи были, пророк, салам и салам, не сказал. Это неправильно. Поэтому некоторые братья, некоторые мусульмане они на нововведение нормально смотрят. Нет, они, если так посмотреть на нововведение, хуже, чем это даже грех. говорят что даже Имам нет... Шафи говорит, что имам Шафи, рахмам я согласен с грехом выйти день сюда перед Аллахом, Но не хочу выйти в нововведение перед Аллахом. Говорит там, э, лучше говорить грехов, да, вот да, да, да. Да. Да. Язык немножко. <связывая> Мне так <это>, кажется, <связывая> пон... <связывая> понятно, да? Понятно, я... понятно. А, понятно. Все. <связывая> али <-хамдум связывая> да, хорошо, что я научился. Нет, человек, вы по-русски слышали. Вообще-то, любезная тема, есть как дела, все нормально. А религиозные темы немножко трудные, там слова надо выбрить. Вот. Да, да, да. Все равно тяжело религиозные темы говорить. Потому что там есть слова, правильно надо привести Которые считались мужиками. большая проблема был чирк. А Наби... Тот, который, разница между Расулом и Набием, что Наби тот, который пришел в э, джамат, который э, большинство был грех. Мушуками, да? Или они? Грех. Например, возьмем, например, Ибрахим, алейсалам, он Расул. Потому что у него, даже жизнь, когда Аллах, с.п. про него говорил, у него был насчет там идол, изад, вот так. Например, Лут, алейсалам. Лут, алейсалам, он Набием. Потому что его время был, сейчас моло, вот, Голливудзе. А, а, его проблема вот он пришёл, Аллах, смотри, отправил именно вот это лечить. Вот Шайху Ислам вот, говорит, что разница между Расулом Набием вот это Потому что книга, если сказать, есть наби к которым к, к ним пришли книги. Сахифа. Есть Набии. Поэтому вот самое так... разница в этом, что Наби тот тем идет, который грешных в обществе больше, а Расул тот тем идет, который в обществе широк больше. И Аллах Алина. Аллах знает лучше. Но мы знаем, что 315 человек из пророков был Расулом. Остальные 315, 315 да. Это минимум 315, наверное, шариатов, которые были? Остальные. Да, то нет. Не, не, не важно, что шариат был. Нет. Ну, это ну, разница. Защит, и не сказал, за что новый шариат. Защит, за грехи? Да. Набии пришли за грехи, а Это не послужили. значит, что 315 шариатов был Это не значит. Но, может, разница был может, похож был Или одинаковая. Потому что все ислам были. Понятно? Все пророки ислам был. Просто разница в чем? Там в законах немножко. Например, как ибада делают, там, закат, там, уруч, канима, трафей и так топей. далее. Да. Это разница была. А в общей тема в общем, все пророки, один был тема. Это трафейд. Что только поклониться за Аллаху, его сотоварищ не делать И все. Да, 1.8. Да. Это всё был это э, смысл вот о пролени, Да. Вот так. Пойду. Alhamdulillah. Попросишь ещё есть? Ну, задавать тоже есть что попросить. смотри, вот. Здесь ханиба ага. да? туалет. для туалета, правильно? Да? А из комнаты идёт переушамовик. Вот. В этой комнате не переушамовик. Там здорово. Амалику можно Если отдельно, А номер, э, номер мечети до да, большинство, Туалет отдельный. А просто это здание считается и амавели. Просто отдельный. Там, да, ничего. Там, говорите, там, конечно, разговаривать даже нельзя. Там, да, но, да, там, да. Ты дуа читаешь, правильно? Да, да. да. да. Зачем это дуа надо читать? А, это, это как, знаешь, сам вот идти и расслабляться. Важно его знать это дуа? Важно это сунна. Сунна это, сунна, это желательно. Да. Это как расслабление. Человек, когда входит, если так подумает, идти расслабиться, Это большое нэмэ. Это сам, это нэмэд. Дар Аллаха. Аллах, потому что, э, представь, человек, обычно вот, как говорят, юнгюлью ну, лачмах. Легкий путь, да? Ну, а, слушай, пойти, так рад делать. Вернее, по-русски говорит грубо говоря. Не по-большому, а по-маленькому. Да, по-маленькому, например. Это сам, если так подумает человек, когда идет. Нет, ну там жилье, да. там и идет. Да, это есть, да, это есть. Ну, и когда да, выходишь, когда выходишь, тоже, представь, да. да, говоришь, например, э, в Уфране, так, а. да. Или там другой язык есть. Да это очень желательно, правильно? Да, потому желательно, просто, конечно, есть, желательно. Потому что, да. Ну, просто вот, брат, если вот так вот, я хочу объяснить, короче. Ладно, я чрезвычай, Аллаху Хайра, брат, вот что хотел узнать. А вот, когда моления берешь, малые будут. И этот, ноги мыть, э не желательно правой рукой мыть ноги. Нет, проблема. проблема? Да не проблема. Это не проблема. только -то левая рука сагла да, не да. <свят> <свят> э <как> <свят> <свят> Левая рука да, руку для <свят> э А, серая. Правая. Правой только не желательно так некоторые вещи делать, например, умыться надо. А, например, когда достамаз берешь ноги мыть это не касается. Нет. Ну, там некоторые были видео, что когда я с волосы он Они показывают, да, именно, что левый, вот это, когда ноги дожимаешь, левый показывает, да. Правый льешь. Это, это, это не надо соблюдать, это. это не проблема. Хорошо. Ну, просто, да, там небольшие вот эти вот вопросы. Вот, это, ну, ну смотри, да, вот потому что маленький касается, ну, человек всегда это делает. Хорошо это знать. Иногда, если э, человек не обращает внимания, думает, что маленькая вещь. А это большую роль играет. большой роль играет. И особенно, например, сам Вуду, например, Дастамас. Это ключ к намазу. Может, малейшая вещь неправильно сделает Дастамас, амабейный. Пророк, что Аллаху когда мыли ноги, одно сухое место осталось, А просто ложно скал вега и наказание от Аллах. Верил он ли наказание от Аллах. Значит, бай olsun, у которого будет этот часть, который не будет коричневый. Что вот кому это? А, то. Кому им же даёт? Да-да. Ты место остался. Поставил. Поэтому иногда маленькие вещи играют большое ро. Надо, вот особенно да, те вещи, которые вот ежедневно мусульмане малым делает. Им касается тоже маленькие маленькие вещи узнать, спрашивать. Иногда мне обращают внимание, ну. Но... Вот так вот говорят русским языком делают, вот они вот если у вот ну, как расположен слушать, как-то оно так и получается рассказывать. Как бы больше мы знаем, не тоже, ну, не отличаюсь, ну что знаешь, начинаю объяснять, что Книгу, ну, начиная с Единобожьего А когда вот они не хотят слушать, у меня и, вот так и слова даже ну, как не клеятся. Вот, Чего-то пытаешься говорить, вот он говорит. И вроде как хочет слушать, я, ну, да, а он так нравится. А вот так вот в основном, вот есть же книжка, да, подавка да? Знаешь, вот, допустим, mm. люди. Ну, так уже живем мы здесь, да, вот в основном такое государство. Мы сейчас вот mm. здесь христиане. Надо mm. людям объяснять, у кого-то родственники есть. Mm -hmm. Не в исламе. Mm. Книги, какие есть учёные, нормальные книги? Mm. Книги, какие подаботки? Mm -hmm. Какие есть учёные? Спрашивайте вот. меня подаботок. Конечно, есть... Я не знаю, сейчас на русском переводе есть такие книги. ну есть, конечно, много книг. Вот хизбуттахир есть, и они там конкретно с этим занимаются. Но я там как-то не стал... Не знаю, я... Не попадался бы. Нет, есть. Вообще я не знаю, вот переводов есть на русском, ну, много книг. Много вот особенно вот для начинающих. Да. Конечно, вот давать, когда вот ты говоришь. Надо что-то человеку рассказать, так что интересно. есть условия давать вот, это не значит, что ты как сел, начинай. Да. Это тоже неправильно. Как сел, начинал тоже неправильно. Сперва узнаю обстановку. Человек, который передо мной сидит. Тават да, И давать это не значит, что ты говори, говоришь. Говоришь. Даже, даже отношения... Само первое отношение надо это делать. Само первое это отношение, когда отношения хорошие, человек тебя будет слушать. Даже если он не примет, но он будет уважать тебя. Значит, ты как человек хороший отношение. А если отношение плохое будет, ты если будешь давать, они всё равно тебя не примут. Поэтому самое первое, первое давать это отношения. Вот седьм... потому что сначала муж... э, извините, сначала наладит отношения, да, отношения, да, да отношения. И, и и может человеку действует не разговор, а какой-то поступок твой. Как пророк сказал, да, сосед да. был выбрасывал. Да, да, скорость, да. Говорю, вот поступок, мусор, да. А да, потом заболел, да. Он говорит, сосед, это он говорит, живой, нет, он да. Вот, например, некоторые братья как сели начинают. Вот во дворе нахрено, ребята, стали начинать. Каждый раз, каждый раз уже Это ребята, когда видят далеко, говорят, Аллах, опять идёт, сейчас начнём. Сейчас начнём. Ну, это правильно, да. Нет, ну, да, да. Да. нет Такую, я от себя беру. Да. Да. Да, да. Да. Такую обстановку тоже не надо. <свят> а, не а, просто самое первое отношение. Когда отношение, вот что случится? Они сами будут спрашивать уже тебе. Уже открывается дорога, дверь. Потому что давать, самое первое, что давать, да, что надо соблюдать. Не торопиться. Соблюдать. Не торопиться, потому что сразу некоторые братья думают, что все должны, как он сказал, послушать, и все должны всё. За один день он хочет всё это поменять Это невозможно. Это никакой пророк не сделал так. Поэтому вот в тоже говорили, вот Ной, про Нух, но, алейсалам. 90-50 лет он жил, ну 40 лет выходим, что он маленький, родился там, 40 лет ему пророчество дал. дал Аллах Субхану да. Таалям. Ну возьмем 90-10 лет. лет. А, 910 лет. 910 лет. 90-50 лет он жил. Он каждый день давать Каждый день. И даже мы так не делаем. И, и делал, в общем 78 человек пришел за каждые 70-80 лет один человек. <laughs> это Аллах Субхану Таалям для нас почему сказал? Это не рассказ просто, не сказки заданы, это каждый пророки есть смысл, что мы от этого взяли урок, что ему давать вот нельзя торопиться, нельзя, люди сразу, никто не, не верит. Только Абу-Бакр, -то, если возьмём, только Абу-Бакр, когда пророк сказал, давать начал, Пророк С.А. еще не закончил разговор, Абу-Бакар сказал, я принимаю эту религию. Только Абу-Бакар. Даже не Али, даже не Умар, даже не Усман, сразу не приняли. Поэтому вот, давать нельзя торопиться. Нельзя... И когда начинаешь давать, надо самых важных вещей. Например, братья иногда начинают, говорят, которые... все, обязательно борода, и так, так, так. Не-не, сразу не надо. Свинья не есть? не не сразу нет. Да-да, сразу не надо. Да, Пророк сказал, что 14 лет призывал. Да, 13 в Мекке, 10 мы дели, 13, 13. лет. Да. Вот, когда Умар и Абдул-Азиз был халифа Амавитов, он был справедливый очень халифой, и он мало был, его убили. Два года половина. Но он, такой халифа был, его время никто не нуждался ничего. Даже вот, когда с закат собрался, Это внук Умара, да? Один из внуков, да. Э, Какой-то идёт ему линия. Э, когда закат собрался, он сказал, раздайте. Он, он сказал, никто не бьёт. Представь? Представь, вышли деньги раздавать сейчас. Никто говорит, где не, не, не хотим там. Да. Обычно люди на улице. Потом сказали, иди, кто вот хочет женить, своё ребёнка пусть возьмёт. Осталось, осталось, осталось. Смотри, представь, такое общество он сделал с помощью Аллаха. Ну, два года, и течение мало очень мало года, два с половиной года, потом его убили, отравили. Его сын один раз ему сказал, что, «Отец, почему ты законы постепенно это делаешь? Не сразу, резко так?» Он говорит он говорил всегда, что сын, я сын ней Аллах, субханатар, запретил пить вино, постепенно аллах сам запретил вино но постепенно когда сказал первый говорит что вы это этих, этих виноград используется себе пить один время прошел потом сказал вред мало вред больше но польз мало но но вред больше потом некоторое время прошел Аллах сказал: "Намаз не подходите". Смотри, как как он постепенно. И постепенно, постепенно. И потом он сказал: все. Все. поэтому ашра дилланха, э, а не мунафику, не мунафиков, а, му Он говорит, она говорит, говорила что? Если сразу Аллах субханатаро запретил бы зина, там пить, так-так-так-так дали, большинство не бросал бы. Аллах субханатаро постепенно. Дальше видишь, 13 лет Мекки. Мекки только намаз, фарт и то конце, полтора года или два года осталось, хечри, тогда стал фарт, ваджеб, обязательно. А вообще, может сказать, можно сказать, 95% шариата законы. Они пришли медленно. Потом потом да, потом закат, потом хадж. Поэтому там человек, давать, кто делает, он не должен торопиться, он должен быть постепенно людям, он должен быть отношения перепрочнее, очень хорошо э Не надо вот не надо вот когда это делаешь, некоторые братья, когда даватчалы, у них это да обязательно. А башестой может сказать, можно сказать, 95% шариата законы. Они пришли митъине. Потом потом да, потом закат, потом хадж. Поэтому даватчик, дават, кто делает, он не должен торопиться, он должен быть постепенно людям, он должен быть отношение первопроны сделал. Отношение хорошее. Э, не надо быть, не надо вот когда это делают некоторые братья, когда даватчалы, у них это да, очень радикально и э, это называется тархим, пугать. Ац папай так, так, так. Только прад. А есть братья Тархиб. Не говорят про это, говорят, вот если ты так сделаешь, так будет, хорошо будет, так, так, так. Тархиб должен соединить это все. Тархиб и Тархиб. Говорит, вот если вот христиане, Аллах Суману то, что говорит, если они примут, у них два самого будет. Первый за Иса, которую они поверили. И второй за Мухаммед. Представь? Да, да, да. Нет, я не говорю. Да-да-да, поэтому надо объяснить, это Таргиб, это ты это, да, делаешь, Рахбахт Ландри Ему даёшь, вернее, возникает у него заинтересованность. Заинтересованность да, на хорошее, но говоришь, но говоришь, что ну, если не принимаешь, а, так, так, пугаешь тоже. Каждый свой это мерить должен, нельзя, это делать, ага. Да. Нельзя, что делать? Нельзя ширтьмей. Нельзя его преувеличивать. Преувеличили? И нельзя не преувеличить. Не надо середину сказать. Самый хорошие будет, как пророк С. Аллах сказал, хайрул умур усатаху. Да середина. Да. Середина это золото. В тоже. Салават на пророке. Вот это фраза. И ислам не любит слишком ифрат, да? ифрат. И не любит слишком вместе ниже это фред там середина Хорошо. поэтому э, пророк один раз сказал что сло лавсина сказал что не мед э, не, не, не, не, не, да, не приволлеч религии до вас то вас причина гибели был перевели через религии Айти Пророк Саалавсин когда сказал? Это сказал когда хаджи камень кидали шайтану это один из э, обрядов хаджи некоторые сахабы взяли большие камни oh. начали кидать а Пророк Саалавсин сказал маленькие возьмите представьте это еще там мекки камень когда они большие взяли это сказал представь других вещей как это должен быть вера даваат отношению к Это вообще человек это, да, должен соблюдать это. Вот это проблема, братья. Иногда братья некоторые не обращают на это внимание, а это проблема, и эта проблема делает дават. это проблема делает давату. Понятно? все Аллах знает лучше. Спросить? Да, да. Вот э, татары тысячи лет как ислам приняли. Да. Дагестан тысячи Узбекистан больше тысячи лет. Не знаю, Азербайджан сколько лет пришел. Азербайджан сразу же, до нас приходили тоже в Францию. Ахамбуллах. И вот я хочу сказать, что такой вопрос у меня. Насколько изменили мы ислам, что сейчас опровергают, опровергают мазхабы? Сейчас пришли течения, которые говорят, разбейте мазхабы, если найдете. Насколько мы изменили татары, дагестанцы? Насколько важность придерживаться от да, Масхабы? Нет, я, я сейчас прошу довезу свою мысль. И вот насколько мы его изменили от основания правокам Мухаммеда и до наших дней? Вот, например, это, вот, так, вот такой вопрос. Что нам упрекают вот этим, что Масхабы это, ну одним словом, отставьте от Масхабы, одержитесь, вот появились новые течения, которые говорят, вот мы только течения эти правят. И они становятся категоричными по отношению всех, ну и к Масхабам. Другим да, могут. Я думаю, ну, вот такой вопрос. Насколько мы изменили, вот, я думаю, в Татаре и из из которые, вот, насколько изменили и насколько оно, ну, вопрос понятный, mm. по-моему. Ну, конечно, религия одна. Аллах спонтавалей, Пророк, саллаху салли, Коран. Еще добавлю. А? Насколько мы могли его, как сказать, что э, мы ушли, ушли в течение, или, может быть, оно уставило, вот эти масхабы, они устарели, может быть, может быть, они новое видение, которое которые сейчас да. учили. Может они по-новому это видят? Что-то информации больше начали получать из-за этого? Или мы настолько отстали, или вот насколько... Я... Ну, вопрос вот Ну, конечно, религия одна, дорога одна. Пророк Шталлах один раз э, дорогу так подчеркнул на земле и около него налево-направо и дороги так сделал, э, там линии. И читал один айя в Коране, что «Ван хаза сирата муста кима Они это правильная дорога, подчиняйтесь этому. «Валя таттебею субборь» На эти дороги не подчиняйтесь. это дороги не подчиняйтесь. Дорога одна. И пророк С.А.С. сказал, что мой ум на тридцать... Семьдесят э, три. Семьдесят три дороги разделить. В течение, да. Одна только в раю. И сказали, кто они? Кто они? Пророк С.А.С. сказал, что в одном риваяте, в одном дороге, что это джамаат. втором дороге сказал кто моем и моем сахаве дороге они правильн путь конечно это коранни сунна по понятие сааба это правильн путь а то что касается касаетсямасхааба конечно это э, течение истории это появились или не только массовые веры акида, веры там таикааты и так далее потому что не только массаби там есть веры там есть старикаты там суфизм и так далее Это всё постепенно это появлялся в сторону государства некоторых или сторона там других религий или сторона так некоторых людей именно. Это и были причины, это и ни, ни, никакой масса сразу не появился. И появился. Это постепенно, постепенно, постепенно и потом даже распространение. Это был причина самого главного государства. какой-нибудь государство какой выбирал мазхаб и рапстан это. Так видно мазхаба, так есть э, хороший э, подход и есть мазхаб, который не хороший подход. Конечно, вот не знаю, вот сейчас братья некоторые осуждают так, это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Но если возьмем мазхабы, например, глав, главный, который им касается, и, и их не именем, связывают норма আবু Ханифа рахималлах шафии рахималлах малики шафи рахималлах ахмад рахималлах они наши учёные они наши учёные только учёные они иджтихад ахли иджтихад иджтихад как нароскует некоторые могли вынести их которые им раз и вынести хукм некоторых вещи некоторых вещи да а бишнат вот когда разогласиа им был дал возможность что сказать свое мнение. Они были такие ученые. Но они не были масу. Мы грешники. Мы да. Вот именно. Вот имам Малик он проподовал в Медине. И каждый мечет пророка Он всегда говорил, что каждое слово можете взять и бросить, оставить. Только пророк невозможно. Абу-Ханифа, Шафии, Ахмед, Малик, они не говорили, идите за, за нами, вы сам делайте. Нет, это после него, это после них это всё появилось. Так, если взять, номер ну, один говорит, я слушаю Абу-Ханифа некоторых вещах, это не проблема. это не, Они наши учёные, мы сами их не используем. Нельзя Абу-Ханифа трогать вообще. Иногда слышу, что про него плохо говорят некоторые, это да, Это нельзя. Он наш ученый. Мы любим его. Или шафии. Просто в чем проблема масяб? Как идти масябом? Вот когда бывает проблема? Переувеличивать. Переувеличивать. Например, ханафи плохо смотрит шафиитам. Шафии плохо смотрят ханафитам. Еще я не говорю, что ругают. Или... Потому что история есть, посмотрите. История был особенно вот между ханафитами и шафиитами, даже война. Даже война. Даже не давали дочерей друг другу. Такое был время даже. Вот это так идти, Масаби, это неправильно. Или, например, какой-то от Масаби сказано это так. Но ну, доказано, было уже ясно, что пророк Саллаху Саламу это сказал, но не сказал. То, что прошло, это недостоверно или выдуманный. Но Масаб так сказал. И пророс Аллах сам достоверным так сказал. Который идёт Масаб он говорит: "Нет. Я я знаю, что это недостоверное, которое Абу Ханифа или Шафи Аhmad сказал. И достоверно вот это хадис. Так надо. Но я иду Масабом, я не делаю это. Это тоже нежелательно так идти Масабом. Так тоже нежелательно не то что не желательно это сумма, да да да. Это да, это. да поэтому поэтому надо вот э, человек может идти который чертто человек который не знает он говорит я какой-то масса беру нам нашел фика читаю например, нам что портит даст снова что портит ничего так ничего но когда ему ясна будет правда вот в этом именно вот в этом теме он должен быть взять эту правду Потому что самый вот э, имам Абу-Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик, они сами так сказали, они сами так сказали, вот так, э, вот как, ясно, вот обсуждать мазхаб тоже неправильно, ругать мазхаб, так радикально это, от, от, относиться к этому нельзя, особенно вот старшие люди, они так увидели, так слышали, а у один молодой идёт, человек, вы правы так тоже неправильно. Надо постепенно объяснить людям, что они наши имамы, они наши учёные, мы должны использовать от них. Потому что Аллах говорит, «Фаса'лю ахля зикрин кунтум ля таалимун» «Спросите знающих те вещи, которые вы не знаете». Значит, мы должны спросить не знающих. знающих. Мы должны спросить учёных. Значит, не знающих нельзя спросить. Смысл ая – толкование это. То он не знает, и он от него нельзя спрашивать. А кто знает, надо спрашивать. Ахля зикри. ахля зикри — это учёные. Вот так, если это подойдёт, норма, нормальный подход. Так идти мазхабам — не проблема. А идти мазхабам, не признать других учёных, или даже э, вражду это делать. Э, или когда будет ясно, например, что Пророк Штатус точно так сказал, так не сказал, Всё равно взять идею имама, это так неправильно. Так неправильно. А если эти нету нюансы, идёшь в массаж, это неправильно. Это не проблема, иншаллах. Не проблема, и особенно вот, в многих местах нет узнающих Нету знающих. Что делать? В таком положении нет проблемы, иншаллах. Ну вот я и хочу сказать, Понятно? что если там, например, человек там, делит имущество, да, четыре человека, семья там, Один мужчина, один мужчина yeah. одна женщина, один yeah. ребенок и один гермафродит. Mm. Если я откуда, я например, вот человек спрашивает, и ему хочет барракат получить за это, если он поступит, yeah. да? я открываю, например, ну, Абу-Ханифу, да? да -да. открываю абу Ханифу, как мне близко. Да -да. Открываю, я прочитываю, вот столько, твоя доля, твоя доля, твоя доля. Я не могу найти там тысячи хадисов. Все, вот не проблема, вот, так не проблема. Вот я вот в этом отношу. Так не проблема. Так не проблема. Значит, он прав, поступает так. Да, так проблема, да. Или, например, я беру так правой не новый, mm. там новый, по-моему, на Джессе, левой рукой, как написано там, Это тоже проблема. Не проблема, не проблема, есть. Проблема. Вот есть, так, есть вещи, есть так مساله там, некоторые, но не проблема. А есть некоторые, темы, например, э ханафиси э, к амавени mm. ещё что-то шта делает. Да. Но это недостаточно. Это, это недостоверно, поэтому. Вот это, например, немножко э, не надо слишком соблюдать. А остальные все отличные. А если нет, к этому привык, тогда... Ну, сказать. привык, да, привык, это привык. Мы не говорим, что если ты сделал ты ты это Это точно не говорим. Просто надо постепенно, братья, надо постепенно к сунну. Потому что сам Абханифа так сказал, шафи и Малик, они были салфитами. Они были ахмисуном аль-джама'а. Они наши ученые. Ученых мы должны уважать, любить и слушать. Слушайте. Но ученые, но ну у нас есть свой один здесь точка. Ученые не ма'сум. Ни не не не безгрешники. Без вот когда даже ученый ошибается, он получает салаб. Аджир. Аджир получается свой. Аджир. Получается пограждение. Пограждение. Да. Но что он ученый? Понятно, братец? Ва. Понятно, еще больше запутывается. Да, да. Имам Муслим только 700.000 хадисов собрал. Да, да. 700 тысяч. Да, да. Из них вывел э Бухари. Да-да. Аль-Бухари и вот так вот. вот он вывел там основные, которые сколько остались за Да-да.